Глава сорок седьмая. На следующее утро над колесом повисают мрачные тучи, а башне святилища окутывает туман. Я заставляю себя встать с постели только через два часа, когда уходит Реми. Одежда, в которой я ползаю по лесам, ещё не высохла после стирки, поэтому я надеваю юбку и прячу во внутренний карман, где уже лежит ключ от задней двери, мешочек с двумя камнями. Мне не удастся воспользоваться ими в течение дня, но то, что они есть, немного успокаивает. Когда я добираюсь до рабочего места, Реми оказывается завален работой настолько, что даже не ругает меня за опоздание. Плохая погода дала ему прекрасный повод перенести работы внутрь здания и начать подъем арок потолка. У меня возникает мысль напомнить ему, что магистр запретил это делать, но из-за дождя контрфорсами все равно не заняться. И всё же, несмотря на неутихающую морось, я предпочитаю работать на открытом воздухе, потому что впервые могу проверить работу дренажной системы. К тому же мне хочется держаться подальше от реми. Даже старая водонепроницаемая куртка магистра, которую я натянула поверх одежды, никак не спасает от дождя. Так что к полудню я промокаю до костей, когда слышу своё имя, доносящееся снизу. Ламберт монкюир машет мне рукой. Поскольку сегодня я в юбке, приходится дойти до южной башни, до лестницы, а не спускаться по лесам. Но Ламберт терпеливо ждёт у самых дверей. Его щёки покрывают красные пятна, не только из-за холода. Мне так и хочется спросить, есть ли новости о магистре, или поинтересоваться, не Симон ли послал за мной, вопреки всем ожиданиям. Но передо мной сын графа, поэтому он и должен начинать разговор. «Добрый день, Катрин», — говорит Ламберт. «Возникли какие-то сложности, из-за которых вам пришлось работать на улице?» «Я качаю головой. Капли дождя разлетаются в разные стороны от промасленной косынки. Не знаю, зачем я надела её. Конечно, выйдя я на улицу с непокрытой головой, волосы бы промокли и свисали тяжёлыми жгутами, зато не торчали бы во все стороны, напоминая заросли ежевики». «Просто захотела убедиться, что дождь стекает так, как задумано архитектором, милорд», — отвечаю я. Он хмурится. «Вчера ты настояла, чтобы я называл тебя Катрин. И мне хотелось бы надеяться, что наше общение можно считать дружеским, а значит, ты могла бы называть меня Ламбертом. Я краснею. Только близкие друзья и равные по положению обращаются друг к другу по имени». А между мужчиной и женщиной подобная близость позволяется, только если они брат и сестра, помолвлены или уже стали супругами. Но мы с Ламбертом не относимся ни к тем, ни другим, ни к третьим. И, если честно, мне и не надо. Но, полагаю, теперь нас объединяет общий секрет — вчерашний визит к магистру. Нас и удано, конечно. При мысли о нём я невольно морщусь. «Или нет», — неправильно восприняв выражение моего лица, добавляет Ламберт. «Ох, нет!» — восклицаю я. «Я просто подумала кое о ком». «О Симоне?» Мокрое перо бархатного берета свисает у лица, придавая старшему сыну графа ещё более несчастный вид. «Нет-нет», — заверяю я, старательно придумывая отговорку. «Мне не хочется, чтобы Ламберт решил...» будто меня интересует Уден. «Я подумала о Реми. аремоне Ремоне, помощнике архитектора. Мы поссорились с ним из-за этого, вот и всё». Правда, злился он из-за моего фамильярного обращения к Симону, а не к Ламберту. «Ремон Лафонтен», — спокойным голосом произносит Ламберт. «Вы знакомы много лет». «Вот уж, кому не стоило бы ревновать, так это к Реми». «Да, он мне как брат», — говорю я. «Старший, надоедливый брат, которого так и хочется ткнуть лицом в тарелку с кашей». Мои слова вызывают у Ламберта улыбку, и я немного расслабляюсь. «Не хочу отрывать тебя от работы надолго», — говорит он. Я убираю мокрую прядь со лба. «Мне всё равно пора обедать, и я как раз собиралась отправиться домой, чтобы поесть. Не хотите составить компанию?» Я намеренно не называю его по имени. «Ничто не доставило бы мне большего удовольствия», — говорит он и предлагает взяться за его руку. «Я обхватываю его предплечье, и мы отправляемся в путь». К счастью, дождь стих несколько минут назад, но Ламберт кажется намного суше, чем я. «Не прими это за оскорбление, Катрин», — прочистив горло, говорит он. «Но ты не выглядишь как человек, который хорошо выспался». «Так и есть», — отвечаю я. «Я ужасно беспокоюсь за магистра. Симон вообще со мной не разговаривает, а строительство идёт полным ходом». «Конечно, неплохо чуть отвлечься, но бывает трудно сосредоточиться». Ламберт останавливается. «Симону удалось отложить все судебные разбирательства», — успокаивает он. Архитектору пока ничего не угрожает. «Да, но он не молод», — говорю я. «В его камере холодно и сыро, и мне трудно поверить, что там хорошо кормят. Он легко может заболеть». Ламберт наматывает на палец прядь моих волос, выбившуюся из-под косынки. «Мне неприятна мысль, что на тебя свалилось столько дел, которые не с кем разделить». Во взгляде, обращённом на меня, Можно легко угадать чувства. Солнце, свет — это моя вина. Вчера я вешалась на него, плакала и даже поцеловала в щеку, чтобы получить желаемое. Но, видимо, зашла слишком далеко, раз Ламберт решил, что я неравнодушна к нему. Он склоняется ко мне. Уверена, еще секунда, и поцелует посреди улицы. Там, где нас могут увидеть. На самом деле мы на виду у любого, кто смотрит с этой стороны святилища. Даже у Ренни. Мои волосы выскальзывают из руки Ламберта, когда я отступаю назад, пытаясь подобрать слова. Какие угодно, лишь бы избежать поцелуя и не обидеть его. «Ты это слышишь?» — ахую я. Он поворачивается к святилищу, и его глаза расширяются. К моему удивлению, на крыше настоящий переполох. Там, где я сама была ещё несколько минут назад, рабочие громко кричат и разбегаются в разные стороны. На наших глазах вся конструкция стонет и содрогается. Что там? ошеломлённо спрашивает Ламберт. Приглушённые треск и хлопки внезапно сменяются звоном бьющегося стекла, а через несколько минут его заглушает треск раскалывающегося дерева. Сквозь пустые арки я вижу как внутри что-то, кто-то падает, а затем раздается грохот, и земля содрогается, когда камни обрушиваются на мраморный пол. «Свет небес, реми что ты натворил?» Я устремляюсь к святилищу, не обращая внимания на тяжелую юбку, липнущую к ногам, и Ламберт следует за мной по пятам, пока грохот эхом разносится по равнине над городом.